Глава двадцать Другая версия, которую мне привело слышать от контрадмирала адмирала Фрейганга, человека замечательной искренности и справедливости, совсем не сходна с той, которая приведена выше, и представляет дело в ином виде. Во второй версии Николай Фермер погиб еще проще и незатейнее. Общество за столом действительно все было очень оживленно, и все были заняты вновь образовавшимися на проходе знакомствами. Николай Фермер ничего не пил и был спокоен, но какого сорта было его спокойствие, это мог знать только он сам. Когда обед был кончен, Фермер вышел из столовой раньше всех прочих, и после того его уж никто не видал. Налитая для него чашка кофе действительно осталась на рубке, но кофе в ней был цел, и потому нельзя с утвердительностью сказать, кто ее там поставил — фермер или разносивший кофе Кельнер. Хватились же фермера не сразу, а случайно, когда тайный советник Бек, посоветовавшись с Морфеем, Вышел из каюты на палубу и, освежительно зевнув, спросил, а где же этот наш, как его, что едет по приказанию государя? Тогда стали оглядываться по всем сторонам и заметили, что фермера нет. Но при этом сразу никто не предполагал, что он погиб в волнах, а думали, что он запропастился где-нибудь на пароходе, И потому суетились, бегали, искали его по всем местам, где можно и даже где нельзя человеку спрятаться. Но все поиски оказались тщетны, и только тогда, когда были осмотрены все закоулки и все мышиные норочки, тогда впервые у капитана явилось ужасное предположение, что фермера нет на пароходе. Где же он делся? Вокруг вода и неба, и ничего больше. Кто-то отличавшийся, логическим настроением ума, все обнял мыслью и сказал, «Если он не взят за правдолюбие живой на небо, то он, очевидно, утонул в бездне моря. К стыду человечества эта циническая шутка для многих облегчила тяжесть впечатлений. Ужас был, но небольшой и то он чувствовался более к ночи, когда дамам стало представляться, будто из волн поднимается голова. Чтобы избавиться от этого привидения, все поспешили скорее сойти в освященные каюты, а на другое утро тайный советник уже советовал видеть во вчерашнем событии указания, как наша молодежь относится к жизни, как она мало способна ценить милости. Согласить эти две версии так, чтобы сделать из них какой-нибудь общий вывод, конечно, невозможно, но я не знаю, которые из них следует дать предпочтение перед другой в рассуждении справедливости. Летом 1887 года с парохода рижского общества, носящего то же самое имя, каким назывался пароход, с которого пропал Николай Фермер, одна молодая дама бросилась в море, и утонула так, что этого никто не заметил. известно и несколько других точно таких же случаев. Следовательно, нет ничего невозможного, что Николай Фермер, при большом оживлении пассажиров, занятых новыми интересными знакомствами, очень легко мог укрыть свое намерение и покончил со своей безотрадной жизнью, так, как сообщает вторая версия этого рассказа.